Глава 25. Девочка, которая посмотрела вверх. Я признаюсь перед вами в своих преступлениях. Самое тяжкое из них таково. Человек, который любил меня всем сердцем, принял смерть от моей руки. Издавшего клятву, предисловие. Башня у Ритеру была скелетом, а эти слои под пальцами шалан — жилами которые вились вокруг костей, разделялись и распространялись по всему телу. Но что несли эти жилы? Точно не кровь. Девушка скользила по коридорам в глубине третьего уровня, вдали от цивилизации, проходя через дверные проемы без дверей и комнаты без жильцов. Люди заперлись со своим светом, убеждая себя, что завоевали древнюю громадину. Но все, что у них было, — это аванпосты в темноте. Вечной, ждущей темноте. Эти коридоры никогда не видели солнца. Бури, бушевавшие по всему рошеру здесь и пылинки не потревожили. Это было место застывшей тишины, и люди в той же степени могли победить его. В какой кремлецы валун, под которым они прятались? Шалан бросила вызов приказу Далинера путешествовать парами. Для нее это не имело значения. Ее сумочка и кошель были набиты новыми сферами, заряженными во время бури. Она чувствовала себя жадиной от того, что обладала таким богатством, и дышала бури светом без ограничений. Пока у нее есть свет, она в полной безопасности. Шалан была в одежде в вуали, но пока что с собственным лицом. На самом деле она не отправилась на разведку, хоть и составляла карту в уме. Просто желала ощутить это место. Уритеру нельзя понять. А вдруг можно почувствовать? Ясно много лет охотилась за этим мифическим городом и той информацией, которая, как она предполагала, содержалась в нем. не твердила о древней технологии, что, она была уверена, должна обнаружиться здесь. Пока ее постигло разочарование. нава не ворковала над клятвенными вратами, Поражалась системе лифтов, вот и все. Никаких великолепных фабриалей из прошлого или диаграмм, объясняющих потерянные технологии, никаких книг, вообще никаких записей. Просто пыль. «И темнота», — подумала Шалан, замерев на мгновение посреди круглой комнаты, откуда в семь разных сторон уходили коридоры. Она действительно почувствовала неправильность, упомянутую Мрейзом. Ощутила в тот момент, когда попыталась нарисовать это место. у Уритеру походил на невозможные геометрические формы узора. В нем имелся какой-то незримый, царапающий слух диссонанс. Она выбрала направление на угад и, продолжив путь, оказалась в таком узком коридоре, что можно было коснуться кончиками пальцев противоположных стен. На пластовании здесь были изумрудного оттенка, который выглядел чужеродным для камня. «Вот тебе и сто оттенков неправильности». Шалан прошла несколько небольших комнат, прежде чем попала в более просторное помещение. Она переступила порог, держа бриллиантовый броум на вытянутой руке и увидела, что находится на возвышении напротив большого зала с закругленными стенами и рядами каменных... скамеек? «Это театр», — догадалась Шалан. «А я поднялась на сцену». Она разглядела в вышине балкон. Комнаты вроде этой поражали ее своей соразмерностью человеку. Все прочее в уритеру было таким пустым и холодным. Бесконечные комнаты, коридоры и пещеры. Полы, лишь изредка, отмечены кусочками цивилизации в виде мусора, вроде ржавой дверной петли или старой пряжки от ботинка. Древние двери обросли спренами разрушения, словно ракушками. Театр был более Настоящим, более живым, невзирая на минувшие эпохи, она вышла в центр сцены и закружилась, позволив плащу вуали всколыхнуться вокруг себя. Я всегда воображала, что стану одной из них. В детстве ремесло актрисы казалось мне величайшим из возможных уехать из дома, странствовать по новым местам. Переставать быть собой, хоть ненадолго каждый день. Узор загудела, оттолкнувшись от ее плаща, завис над сценой в своей трехмерной форме. «Это сцена! Для концертов или представлений?» «Представлений? О, тебе бы понравилось!» Собирается группа людей, каждый притворяется кем-то другим, и вместе они рассказывают историю. Она спустилась по ступенькам в боковой части и пошла вдоль скамеек. «Публика сидит вот здесь и смотрит». Узор завис в центре сцены, словно солист. А, проговорил он. Групповой обман. Чудесный, чудесный обман. Подтвердила шалан, усаживаясь на скамью и кладя сумку в рядом. Такое время, на протяжении которого все собравшиеся воображают вместе. Я бы хотел увидеть такое. Я бы мог понять людей. Ммм. Через обманы которые они хотят услышать. Шалан закрыла глаза, с улыбкой вспоминая тот последний раз, когда видела представление в отцовском доме. Ее развлекала странствующая детская труппа. Она сняла образы для своей коллекции, но, разумеется, они канули на дно океана. — Девочка, которая посмотрела вверх, — прошептала она. «Что — Что? — спросил узор. Шалан открыла глаза. И выдохнула буря свет. Она не рисовала эту определенную сцену и поэтому выбрала то, что было под рукой. Набросок юной девочки, встреченной на рынке. Яркой и счастливой. Слишком маленькой, чтобы прятать защищенную руку. Девочка вышла из буря света, в припрыжку поднялась на сцену и поклонилась узору. «Жила-была девочка», — начала шалан. «Случилось это до бурь!» до воспоминаний и легенд, но так или иначе жила-была девочка. Она носила длинный шарф. Ярко-красный шарф вырос вокруг шеи девочки и простерся далеко позади нее и захлопал на призрачном ветру. Артисты позаботились о том, чтобы шарф висел в воздухе позади девочки при помощи струн, прикрепленных к чему-то наверху. Это казалось таким реальным девочка играла и танцевала как и сегодня делают все девочки продолжила шалан и сделала так чтобы ребенок заплясал вокруг узора вообще то очень многие вещи были такими же как сегодня за исключением одной стена шалан особо себя не ограничивая осушила сферы в сумке а затем покрыла пол сцены травой и лозами как у себя на родине в задней части выросла стена Какой девушка себе ее представляла? Высокая жуткая стена, тянущаяся к лунам. Она застилала небо и погружала все вокруг девочки в тень. Девочка шагнула к ней, уставившись вверх и пытаясь разглядеть вершину. «Видишь ли, в те дни от бурь людей оберегала стена», — пояснила Шалан. «Она существовала так долго, что никто и не знал, когда ее построили. Это никого не беспокоило». Зачем знать, когда появились горы или почему небо такое высокое, какими были эти вещи такой была и стена? Девочка танцевала в ее тени, и из буресвета шалан родились другие люди. Каждый из них был кем-то с ее наброска. Ватах, газ, пала на сибориаль. Они играли роли фермеров или прачек, выполняли свой долг, склонив голову. Только девочка смотрела вверх на стену и шарф струился позади нее. Девочка подошла к человеку с лицом каладина благословенного Бурей, который тащил тележку с фруктами. «Зачем нужна стена?» — спросила девчушка продавца фруктов. «Чтобы не пропускать плохие вещи», — ответил он. «Какие плохие вещи?» «Очень плохие. Есть стена. Не заходи за нее, или умрешь». Продавец фруктов ушел, и увез с собой тележку. И все-таки девочка посмотрела вверх, на стену. Узор висел рядом с нею и довольно гудел. «Зачем нужна стена?» спросила девочка-крестьянку, кормившую ребенка грудью. У той было лицо Паланы. «Чтобы нас защищать», сказала она. «Защищать от чего?» «От очень плохих вещей. Есть стена. Не заходи за нее, или умрешь». И мать с ребенком ушла. Девочка забралась на дерево и высунулась из макушки его кроны. Шарф развивался у нее за спиной. «Зачем нужна стена?» — крикнула она мальчишке, который лениво дремал в развилке ветвей. «Какая стена?» — удивился он. Девочка ткнула пальцем, указывая прямо на стену. «Это не стена!» — сонно отозвался мальчик. Шалан наделила его лицом одного из мостовиков — гердозийца. «Там просто небо такое». «Ну, конечно, стена!» — возразила девочка. «Огромная стена!» «Да, и впрямь стена!» «Значит, она там неспроста!» — решил мальчик. «Не заходи за нее, а то вдруг умрешь!» Что ж, девочки, смотревшей вверх, таких ответов было мало, — продолжила Шалан из зрительного зала. Она решила, что стена защищает их от зла снаружи, и на землях по эту сторону должно быть безопасно. И вот однажды ночью, когда все прочие жители деревни спали, она выбралась тайком из дома, прихватив узелок с припасами. Юная следовательница направилась к стене. Местность, по которой она шла, и правда была безопасной. Но было там еще и темно. Деревня всегда находилась в тени стены. Прямо солнечный свет ни разу не достиг людей. Шалан заставила иллюзию двигаться, как декорации на свитке. Артисты так делали. Только у нее вышло намного-намного правдоподобнее. Она нарисовала потолок светом, и, взглянув наверх, можно было увидеть бесконечное небо, в котором доминировала эта стена. «Это это куда масштабнее всего, что я раньше делала», — подумала она удивленно. Вокруг на скамьях начали появляться спрены творчества — в облике старых защелок или дверных ручек которые катались туда сюда или кувыркались ну что ж далиор ведь велел ей практиковаться девочка совершила длинное путешествие продолжила шалан вновь устремив взгляд на сцену за нею не охотились хищники и бури ее не настигали единственный кто ее сопровождал был приятный ветер он играл с ее шарфом и видела она лишь кремлецов, которые щелкали клешнями ей вслед. И вот, наконец, девочка в красном шарфе дошла до самой стены. Та оказалась действительно огромной, тянулась в обе стороны, насколько хватало взгляда. А высота, стена вздымалась почти до чертогов спокойствия. Шалам встала и поднялась на сцену, оказавшись в другом мире. В картине, изображающей плодородную землю, лозы, деревья и траву, над которыми возвышалась эта страшная стена. Она ощетинилась шипами, которые словно выросли неравномерными пучками. Я эту сцену не прорисовывала, по крайней мере, не в недавнем прошлом. Шалан так рисовала только в детстве, в подробностях излив на бумагу всю свою фантазию. «Что произошло?» — спросил узор. «Шалан, я должен знать, что произошло!» Она повернула назад? Разумеется, нет. Она вскарабкалась на стену. Там были выступы вроде этих шипов или сгорбленных уродливых статуй. Девочка забиралась на самые высокие деревья с ранних лет. Она могла такое сделать. Девочка начала восхождение. «Разве ее волосы до этого были белыми?» Шалан нахмурилась. Она сделала так, чтобы основание стены утопало в сцене, и хотя девочка поднималась все выше, ее фигура все время оставалась вровень с грудью Шалан и зависшим узором. «Подъем занял несколько дней», — продолжила Шалан, подняв руку к голове. Ночью девочка, которая смотрела вверх, сооружала гамак из своего шарфа и в нем спала. Однажды она разглядела свою деревню, и заметила, какой маленькой та выглядит с высоты. Приблизившись к вершине, девочка, наконец, испугалась того, что обнаружит по другую сторону. К сожалению, страх не остановил ее. Она была юна, и вопросы беспокоили ее больше, чем страх. И потому вышло так, что она добралась до самого верха и встала там, чтобы увидеть другую сторону, скрытую сторону Шалан поперхнулась. Она вспомнила, как сидела на краю кресла, слушая эту историю. Тогда, в детстве, подобные театральные представления были самыми яркими моментами ее жизни. Слишком много воспоминаний об отце и матери, которая любила рассказывать ей истории. Она попыталась прогнать эти воспоминания, но они не желали уходить. Шалан повернулась. «Ее Борисвет!» Она использовала почти все, что вытащила из сумки. Сиденье заняла толпа темных фигур, безглазые, просто тени, люди из ее воспоминаний. Силуэты ее отца и ее матери, ее братьев и дюжины других. Она не могла их создать, потому не изобразила как следует. Не рисовала их с той поры, как потеряла свою коллекцию. Перед шалан на вершине стены триумфально стояла девочка. Ее шарф и белые волосы развивались на внезапном ветру. Рядом с Шалан жужжал узор. — И на другой стороне стены, — прошептала Шалан, — девочка увидела ступеньки. Заднюю сторону стены покрывали огромные пересекающиеся лестницы, которые вели к земле далеко внизу. — Что, что это значит? — спросил Спрен. Девочка смотрела на эти лестницы, прошептала Шалан, вспоминая, и внезапно ужасные статуи и шипы, по которым она взбиралась, обрели смысл. А еще то, как все было погружено в тень. Стена действительно прятала нечто злое, пугающее. Людей, саму девочку и ее односельчан. Иллюзия вокруг нее начала разрушаться. Удерживать такое было слишком сложно, и Шалан почувствовала напряжение, мучительную усталость. В голове начала пульсировать боль. Она позволила стене упасть и втянула буресвет обратно. Картинка стала распадаться, последнее исчезла девочка. За спиной Шалан зрители тени на скамейках испарялись, буресвет струился к ней, разжигая бурю внутри. «Этим все закончилось», — уточнил узор. «Нет», — сказала Шалан, и из ее рта вырвалось облачко буресвета. Девочка спустилась, увидела безупречное общество, озаренное буресветом, украла немного и принесла домой. За ней в наказание были посланы бури, разрушившие стену. «Ага», — сказал узор, по-прежнему зависая рядом с нею над сценой. «Выходит, так начались первые бури?» «Разумеется, нет», — устало ответила Шалан. «Узор — это обман, история. Она ничего не значит». «Тогда почему ты плачешь?» Она вытерла глаза и отвернулась от пустой сцены. «Ей нужно возвращаться на рынке». Последние зрители «Призраки» испарялись, освобождая сиденье, все кроме одной фигуры, которая встала и направилась к задней двери театра. Шала наторопела, а потом ее настигло внезапное понимание. Это не из ее иллюзии. Девушка спрыгнула со сцены, приземлилась с грохотом в развивающемся плаще вуали и бросилась вслед за незнакомцем. Она втянула остаток буресвета, гулкую яростную бурю. В зале снаружи Она резко повернула и заскользила по полу, радуясь крепким ботинкам и простым брюкам. Что-то темное двигалось по коридору. Шалан бросилась в догонку сжав зубы, позволив буре свету просачиваться сквозь кожу, озаряя все вокруг. На бегу она вытащила из кармана шнурок и собрала волосы в хвост, сделавшись сияющей. «Сияющая должна знать, что делать, если она настигнет этого человека». Может ли человек до такой степени походить на тень? Узор! призвала она, выставив вперед правую руку, в которой тут же появился осколочный клинок. Облачко света вырвалось у нее изо рта, в еще большей степени превращая ее в сияющую. За ней струились светящиеся хвосты, и шалан, казалось, будто кто-то бежит следом. Завернув в маленькую круглую комнату, она резко остановилась. Дюжина версии шалан с ее недавних рисунков отделилась от нее и бросились в разные стороны: шалан в платье, вуаль в плаще, малышка-шалан, подросток шалан, шалан-солдат, счастливая жена, мать, полные худые в шрамах, светящиеся от восторга, в крови, измученные болью. Они исчезали, отбегая от нее, одна за другой проваливаясь в облако буресвета, которое кружилось и вертелось прежде чем пропасть. Сияющая подняла осколочный клинок в позиции, которой ее научил Адалин, и пот струился по ее лицу. В комнате было бы темно, если бы свет не струился от ее кожи, не просачивался через одежду и не распространялся вокруг нее. Пусто. Либо она потеряла свою добычу в коридоре, либо это был вовсе не человек, а спрен. «Или там вообще никого не было?» — встревожилась часть ее. «Твоему разуму в последнее время не стоит доверять». «Что это было?» — спросила сияющая. «Ты видел?» «Нет», — мысленно ответил узор. «Я думал про обман». Она обошла круглую комнату вдоль стены, которую покрывала серия глубоких прорезей от пола до потолка. Шалан чувствовала как сквозь них струится воздух. Для чего нужна такая комната? Неужели люди, которые придумали это место, сошли с ума? Сияющая подметила, что из некоторых щелей струится слабый свет, а вместе с ним звуки и голоса, низкое грохочащее эхо. «Рынок отломок?» «Да, она в его окрестностях, и пускай забрела на третий этаж», Рыночная пещера по высоте занимала все четыре. Она перешла к следующей щели и всмотрелась в нее, пытаясь понять, куда она ведет. Может, в щели что-то пошевелилось. Глубоко внутри извивалась темная масса, протискиваясь между стенами. Она походила на слизь, но из нее что-то торчало. Это были локти, ребра, пальцы с вывернутыми в обратную сторону суставами, распластавшиеся по стене. Рен поняла она дрожа, — «это какая-то странная разновидность Спрена. Существо изогнулось, его голова деформировалась в тесном пространстве и уставилась на нее. Она увидела, как в его глазах отразился ее свет. Это были две сферы, вставленные в сплюснутую голову, пародия на человеческий лик. Сияющая отпрянула, резко выдохнув, снова призвала осколочный клинок и выставила вперед готовая отразить удар. Что делать? Прорубаться сквозь камень, чтобы добраться до существа? На это уйдет вечность. А она вообще хочет до него добираться? Нет, но в любом случае ей придется. «Рынок», — подумала она, отпуская клинок и бросаясь в ту сторону, откуда пришла. «Оно направилось к рынку». Подгоняемая светом. Сияющая мчалась по коридорам, едва заметив, что выдохнула достаточно, чтобы превратить свое лицо в лицо вуали. То и дело поворачивая, она продвигалась по сети извилистых переходов. Этот лабиринт, загадочные туннели были не тем, чего она ожидала от дома сияющих рыцарей. Разве у Ритеру не должен быть крепостью, простой на величественной, маяком света и силы в темные времена? Но он оказался головоломкой. Вуаль выбралась из темных коридоров в тех, где было много людей. Потом метнулась мимо группы детей, которые со смехом поднимали самые мелкие сферы, их светом рисуя силуэты на стенах. Еще несколько поворотов вывели ее на выступающую тропу над отломком с его колышущимися огнями и суетливыми тропами. Вуаль повернула налево и увидела щели в стене. «Для вентиляции?» «Существо явно выбралось через одну из них, но куда делась потом?» Снизу с рынка раздался крик, пронзительный, леденящий душу. Тихонько ругаясь, вуаль сломя голову понеслась по лестнице. «Это так было похоже на вуаль!» Она летела прямиком к опасности. Она резко вдохнула, вбирая в себя буресвет, что клубился облачком вокруг. После короткого рывка Она обнаружила скопление людей между двумя плотными рядами ларьков. Здесь продавались разные товары, похоже, собранные в заброшенных военных лагерях. Многие предприимчивые торговцы с молчаливого согласия своих великих князей послали на равнины экспедиции с целью прихватить все, что можно. Поскольку бури света теперь было много и с клятвенными вратами помогал Реннерин, их, наконец-то, пропустили в Уритеру. Великие князья первыми получили право выбора, а остальные находки свалили в эти палатки под надзор вспыльчивых охранников с длинными дубинками. Вуаль протолкалась сквозь толпу и обнаружила громилу рогоеда, который сыпал ругательствами, схватившись за руку. «Камень!» — узнала она мостовика, хотя он и не был в форме. Его рука кровоточила. «Как будто ее проткнули ножом», — подумала Вуаль. «Что здесь произошло?» Требовательно спросила она, все еще удерживая свет внутри, чтобы не выдать себя. Камень покосился на нее, пока его спутник, мостовик, которого она, скорее всего, видела раньше, бинтовал ему руку. «Кто ты, чтоб спрашивать?» «Вот буря!» Прямо сейчас она была в вуалью и не смела разоблачить уловку, в особенности у всех на глазах. «Я из полицейского отряда Алладора», — заявила она, принимая срыться в кармане. «Тут у меня есть разрешение!» «Все хорошо быть!» — перебил камень, вздыхая и как будто позабыв о своих опасениях. «Я ничего не делать. Незнакомец хватится за нож. Я не разглядеть длинный плащ и шляпа. Женщина в толпе кричать — отвлечь меня, и он напасть. Вот буря. Кто умер?» «Умер?» — рогаед посмотрел на своего напарника. «Никто не умер. Он проткнуть мне руку и сбежать. Может, попытка убийства?» кто-то рассердится на власть в башне и атаковать меня, потому что я из Халиновской гвардии. Вуаль пробрал озноб. Рогаед, высокий, крепкого телосложения. Напавший выбрал мужчину, который весьма походил на того, чью руку она проткнула накануне. Вообще-то они были не так далеко от всех переулка, всего-то в нескольких рыночных улицах. Мостовики собрались уходить, и Вуаль их отпустила. Что еще она могла узнать? Рогаед стал мишенью не из-за того, что он сделал, но из-за того, как он выглядел. А нападавший был в плаще и шляпе, как и Вуаль. «Так и знала, что найду тебя здесь». Вуаль вздрогнула, резко развернулась и потянулась к ножу. Сзади стояла женщина в коричневой хаве. У нее были прямые алитийские волосы, темно-карие глаза, ярко накрашенные губы и резко очерченные черные брови, почти наверняка тоже крашеные. Вуаль узнала ее, хотя она оказалась ниже ростом, чем можно было предположить, когда та сидела. Одна из компаний воров, с которыми Вуаль пообщалась во всех нам переулке. Та, чьи глаза вспыхнули, когда Шалан нарисовала символ духокровников. «Что он тебе сделал?» Поинтересовалась женщина, кивком указывая на камня. «Или тебе просто нравится тыкать ножиком врагоедов? «Это была не я». «Ну, разумеется». Женщина подошла ближе. «Я ждала, когда ты опять появишься». «Держись подальше, если жизнь дорога». Вуаль пошла через рынок. Невысокая женщина бросилась следом. «Меня зовут Ишна. У меня отличный почерк. Могу писать под диктовку. Есть опыт вращения в тайном мире рынка» хочешь быть моей подопечной подопечной ишна рассмеялась мы что светлоглазые я хочу присоединиться к духокровникам разумеется мы не вербуем пожалуйста она схватила вуаль за руку прошу тебя мир стал неправильным все потеряло смысл но вы ваша компания вы что то знаете я больше не хочу быть слепой шалан поколебалась Она могла понять это желание что-то сделать, а не просто ощущать, как мир содрогается и трясется. Но духокровники вызывали презрение. Эта женщина не найдет у них желаемого. А если найдет, значит, она не из тех, кого Шалан хотела бы добавить к лике Мрейза. «Нет, будь умницей и забудь про меня и мою организацию». Шалан высвободилась из схватки Ишны и поспешила прочь через шумный рынок.